«Наташа» лежала до самого вечера, слушая тюремные байки. «Была у нас тут одна мамзель», — говорила старшая по камере Мариванна, прислонившись к водосточной трубе и делая затяг. «По Типа убила пацана какого-то. Неприязненные отношения, как менты обычно шьют, хотя они даже знакомы не были». Но следаки за неё взялись, будь здоров. Там тыц-тыц, и через два месяца в суд уже дело передали. Ну всё, пизда, девки, думаем. И тут хоп, про неё по телеку передачу показывают. Со съёмками с видеокамер. Не знала, что в метро камеры наблюдения вешают, слышь. Со свидетелями. Все дела. Оказалось, пацан к ней приставал. Прямо в вагоне лапал, и все дела. Хотел в уголок зажать, и это самое... А время позднее было, кто бы ему что сделал. Ну вот. А у неё с собой перцовый баллончик был. Но ну, она ему в лицо-то и это. А у чувака аллергия была. Ну и всё. Привет. Зажмурился ещё до того, как в больничку привезли. Марья Ивановна сплюнула. Ну, девчонку подержали ещё у нас месяцок. А потом, когда и по телеку крутанули ещё раз, и в газете написали. Всё. Взбрыкнул там не знаю кто. Прокурор, не прокурор. «И пока, Ленка, получаю словку». «Потом...» — она хохотнула. «Потом её вообще на телек звали сниматься за какое-то серьёзное бабло. Но она их послала». «А всё почему?» Курилка отвечала вежливым молчанием. «Потому что зазвездилась баба-то!» — крякнула Марь Ивановна и зашлась хохотом. Наташа не знала, что они думают на воле. «Пишут ли?» Снимают ли репортажи? Это мучило больше всего. Она себе не признавалась, но вполне догадывалась об этом. Ее никто отмазывать не будет. И все же была у нее робкая надежда, что в газете, которую в камеры приносили бесплатно, хотя бы колоночкой, хотя бы сообщением небольшим. Но нет, репортаж из суда по Матвееву обыски в театре, задержание и домашний арест Цитрина, и всё. А о ней, о бухгалтерше с диабетом, заслуженной бухгалтерше, между прочим, не было ни строчки. Пустота. Но если нет в газетах, то нет и в телевизоре наверняка, да? Такой принцип? Единственная надежда была на то, что в интернете кто-нибудь писал. На крайний случай можно было бы связаться с каким-нибудь журналистом, дать короткий комментарий. Так же делается вроде. И тогда её возможно вытащат. А пока нужно держаться и добыть инсулин. Ладно, сказала наконец Наташа. Что нужно делать? Диана заговорщически подмигнула ей. Дело очень срочное и важное, нужно будет Она выдержала мхатовскую паузу, которая отдалась в голове Наташи приступом мигрени. «Доставить в хату груз чая». Наташа показалась, что она ослышалась. «Чая? Чая?» И пока Диана объясняла детали, Наташа заметила краем глаза движение в камере. Мимо них, медленно, чтобы её никто не задел, и чтобы ненароком её собственная рука не коснулась чьей-нибудь шконки, Кралась Лада-детоубийца, смотрела не перед собой, но на них с Дианой и категорично качала головой. Счёт времени Наташа всё-таки потеряла. Она думала, что про тюрьму так говорят нарочно, чтобы попадать не хотелось, мол, угодишь так разок и всё, пока на воле жизни у тебя существование. Пробовала делать зарубки на стене, тяжело. Пыталась оставлять пометы на спинке шконки, не так давно покрашенной заново, и в этот раз получилось чуть лучше. Но после того, как Наташа с болью в ногах пролежала несколько дней, почти не вставая, следить за временем с помощью зарубок потеряла всякий смысл. Она никак не могла вспомнить, сколько раз солнце уже катилось мимо камеры и сколько раз поднимался ночной гвалт, когда с очередным грузом приходили малявы и сигареты. Жизнь перестала быть линией, то взлетающей, то опускающейся, но единой, и превратилась в череду эпизодов, похожих на сны. Проснулся, поел, погулял в тесном кирпичном дворе колодца с видом на солнечное небо, которое почему-то вызывает воспоминания о море. Потом поспал, потом опять поел, а вечером со сокамерницы разбирают почту которая приходит по дороге и раскладывает общак. Наташе, впрочем, никогда ничего не присылали, хотя письма дочерям она продолжала писать с прилежностью непонятого ученика. Спасибо, что хоть Диана обеспечила ей относительно комфортные условия существования. Их с Астасией и Соней небольшая семейка заведовала общиком и поэтому могла питаться не только жиденькой кашицей и ухой со странным запахом, но порой перепадали и фрукты. И все же тюрьма оставалась тюрьмой. Тюремное начальство в ответ на просьбу о свиданиях с дочерьми и с адвокатом кивало на следствие, а следствие улыбалось и успокаивающим голосом обещало все обеспечить в срок, но, конечно, никогда своего обещания не выполняло. Ко всем прочим напастям добавилось постоянное ощущение усталости. Раз в неделю Наташу возили на допросы, один другого бессмысленнее. Ради пары малозначащих вопросов её могли два часа продержать сначала в предбаннике СИЗО в ожидании конвойных, затем вести через всю Москву в душной коробке автозака, а потом мариновать на проходной следственного управления. Усталость стала её второй сестрой и лучшей подругой. Наташа могла весь день пролежать на шконке и всё равно чувствовать себя выжатой, словно лимон. Наконец, В один из вечеров к Наташе подсела Диана и заговорщически зашептала. «Ну что, сестра, настал твой звёздный час?» Наташа испуганно захлопала глазами. Она никакого звёздного часа не хотела, особенно в тюрьме. «Ха-ха, да не стремайся ты так!» Диана заправила прятку волос за ухо и весело улыбнулась. В глазах у неё стоял какой-то алчный огонёк, но Наташа тогда не придала этому значения. Ты дежуришь сегодня просто. — Дежурю? — Будешь дорожницей. Дорогу плести умеешь? — Твой чай едет, что ли? Глаза Дианы блестели. — Ага. И твой инсулин с ним. Она подмигнула. Наташа сразу оживилась. В тюремной больнице ей только и предлагали, что анальгин. Все жалобы на диабет и на потребность в госпитализации доктор, шевеля желтушными усами курильщика, отметал. С одного взгляда осматривал Наташу, говорил «Выглядите нормально» и отпускал со своим анальгином. «В любой нормальной клинике его нахуй пошлют», — говорила бывшая медсестра из их камеры. «Я бы на его месте тоже бы приуныла и нахер бы посылала». «Мог бы хотя бы нормальное что-то выписать». «Было бы нормальное, выписал бы», — отвечала та. «Но нормальные лекарства появляются раз в полгода и уходит все быстро, а остается только анальгин. Так и живем». Наташа заступила в настройщицу ещё до отбоя в восемь вечера. Правда, когда выяснилось, что просидеть придётся всю ночь, она запротестовала. «Я старая и больная, и как мне? Нельзя отдохнуть хоть часик, что ли?» Старшая по камере пыталась спорить, но Диана посулила подогнать ей плитку тёмного шоколада с изюмом и арахисом, так что Наташу пообещали отпустить после того, как она тот самый груз примет. Начали плести коня. У Наташи со времен уроков труда в школе с рукоделием было не очень, поэтому задачи, требующие мелкой моторики рук, она обычно кому-нибудь передоверяла. Вот и сейчас. Крупные малоподвижные пальцы все цеплялись за нитки простыней и просто не валились из рук, косичка разваливалась, и Наташа чувствовала, как в уголках глаз закипают слезы. «Ну чего ты?» Диана взяла ее руку в свою и стала помогать как маленькой. «Смотри, всё правильно получалось. Вот тут только узел туже затяни. Да, вот так. А теперь вот здесь. Ага. А ещё рыдать вздумала. Ну, смотри на неё». Наташа отёрла глаза рукавом и улыбнулась. Потом к концу верёвки привязали чулок с камушком, чтобы груз не оторвался от дороги, если что. Когда узлы связали, стали налаживать контакт с соседними камерами те, что снизу не спали и отозвались сразу, а вот камера справа некоторое время хранила молчание. «Их может начальник пасти», — шепнула Стася. «Хата хорошая, девчонки ровные сидят, но тут в некоторых сменах такие паскуды дежурят, хуже, чем в бутырке». Дорогу с остальными направлениями налаживали еще битый час, в течение которого Стася тот сверялась с планом ожидаемых грузов и грузов, которые нужно было отправить в разные камеры. Рядом с планом была намалевана ручкой карта СИЗО с условно размеченными камерами. Некоторые из них были жирно заштрихованы красным. «А с этими что?» — поинтересовалась Наташа. «А, это сучьи камеры», — сказала Стаси. «Сами ничего не передают и стучат начальство о грузах, поэтому они в дороге не участвуют. А вот в этой...» — она стукнула ручкой по камере наискосок слева от них, вверху. «Сегодня будет шмон». На удивлённый взгляд Наташи Стася усмехнулась. «В тюрьме всегда можно получить нужную инфу, если знать, кому подмахнуть». Ещё через час дорогу окончательно наладили, и груза стали ходить с регулярностью электричек. Кто-то получил мандарины, кому-то передали конфеты с запиской. В основном в передачках шли сигареты, прокладки, маникюрные ножницы, лак, парочка телефонов, сим-карты, всякая запрещёнка. Кто-то умудрился даже закинуть упаковку Рафаэлок с открыткой, в которой после Смайлика шло поздравление одной из сокамерниц с днём рождения внука. Все тут же кинулись её поздравлять, а Наташа тем временем примеряла на себя роль диспетчера приходящих и уходящих грузов. Через какое-то время ей даже показалось, что разница между работой дорожника и работой бухгалтера не такая уж и большая. Там приход-расход, и тут приход-расход. Только Лада сидела у себя на шконке и мрачно смотрела на мельтешение в камере. Поймав взгляд Наташи, молча покачала головой, после чего отвернулась. Как бы её перехватить, чтобы никто не видел, и спросить, чего ей надо? Около полуночи в камере сверху загромыхала, и Стась откнула Наташу в бок. «Вот и шмон, как по расписанию. Хорошо, что они нам лопаты свои скинули». Наташа удивилась. Она даже не заметила, каким грузом в камеру передали смартфоны. Один из них предназначался журналистке, которую обвиняли в экстремизме, за репост в Фейсбуке кадра из великого диктатора Чарли Чаплина. «Простите, а можно у вас попросить телефон?» «На пару минут», — смущенно поинтересовалась Наташа. Журналистка кашлянула табачным дымом и сухо улыбнулась. «Да, в общем, почему нет?» «Я на пять минут», — пообещала Наташа, чувствуя, как впервые за день биение сердца в груди стало сильнее сковывающие лодыжки боли. Она попросила Стасю посидеть на дороге и подключилась к сети. Стала забивать в Google всё, что приходило в голову. Театр Маславская, Шевченко-театр Фигуранты, Шевченко-театр Аресты, Шевченко... Ожидания ее не подвели, а ожидания были пессимистические. Да, в новостных заметках ее упоминали, но так, где-то ближе к концу, где одной строкой перечислялась вся цепочка событий. В зависимости от сайта события менялись, но она, Наташа, всегда была частью фона. Главных новостей было две. Обыски в театре с фотографией молодого человека в штатском, который не то координирует работу следователей, не то просто так зашёл выпить кофе, о чём заявил пресс-секретарь Следственного комитета, после чего мгновенно оскандалился, и арест Цитрина. Даже Матвеев ушёл как будто на задний план. Для журналистов бездетный гендиректор и креативный режиссёр были важнее бухгалтера. Наташа перехватила запястье левой руки, Вжала ногти в кожу ладони, чтобы стало больно. Очень больно. Так, чтобы разозлиться хорошенько. Не может быть, чтобы ее просто так забыли. Наверняка есть еще и запреты со стороны администрации. Возможно, к ней еще хочет достучаться адвокат. Есть один способ проверить. Простите. Наташа наклонилась к журналистке поближе, чтобы ее было слышно. В камере все еще стоял гул получающих и отправляющих груза. «Простите, а вы не против, если я дочери позвоню?» Та очнулась от полудрёмы, удивлённо моргнула, скорее из-за того, что к ней обратились на «вы» впервые за неделю ареста, и кивнула головой. «Только недолго, а то разрядится, потом хер у кого меняешь зарядник». Наташа в ответ выстучила зубами что-то, сама не поняла, что именно, и стала нажимать пальцами по экрану. Какое, оказывается, странное действие. Как она успела от этого отвыкнуть? А ведь сидит в тюрьме всего ничего. Ещё и стекло кажется таким холодным, словно на улице не плюс пятнадцать. Скорее рефлекторно, чем сознательно, набрала Даша. Считается же, что старшие дети ответственнее младших, хотя в их семье обычно было наоборот. Выросшая без отца Даша была настоящей оторвой, тогда как тихая Надя отучилась на пятёрке, пошла учиться на экономиста, как и хотела мама. Но право первенства всегда было урана, выпорхнувшей из гнезда Даши, и хотя в два часа ночи субботы будить человека нехорошо, но Наташа почти уверена была, что старшая не спит и поможет. Хоть как-нибудь, хоть голосом. м м «Ты знаешь, сколько времени?» Дети растут быстро. Ошиблась. Спит. И не совсем соображает, что происходит. Наташа почти готова на нее разозлиться. «Ой, мама!» Слава богу, дошло. «Привет, привет. Да, привет. Меня хорошо слышно?» «Да, я просто...» «Я мешаю?» «Нет, нет, что ты, все нормально. Как ты? Ты была у врача? Тебе шприц ручки выдали?» «Не реветь, только не реветь. Нет, нет, ничего не дают, я... Нет, невозможно сдержаться. Мне ничего не дают, кроме анальгина. У меня голова болит, у меня ноги болят, я... Ко мне даже адвоката не пускают, это просто...» Я не знаю. Я даже не знала, какой день сегодня, пока мне тут не дали телефон позвонить. Если бы вы с Надей могли прийти и как-то проведать, может, было бы полегче как-то. А мы приходили. Наташа словно молнией прошибла. То есть, как это, приходили? Ее никто не предупреждал о посетителях. Мне говорили, что посетителей нет. Всегда спрашивала и... Даже удивлялась, что пишу-пишу вам с Надей дни посещения, а тут ничего, и я подумала... «Мам, слушай...» Слышен стук. Кажется, закрылась дверь. Даша заговорила шепотом. «Адвоката к тебе тоже не пускали?» «Нет». «Да уж положение...» Даша тяжело вздохнула. «Слушай, я не хотела говорить, но за нами с Надей слежка походу. Наташа аж подпрыгнула. Ну или ей так показалось. Слезы, по крайней мере, как-то сами собой высохли. — Как слежка? Откуда? — Я не знаю. Одна и та же машина. То за мной на работу, то за Надей. Надьку еще и до дома пасут. Там такой и Ситроен синий. Неважно. И мужик вроде бы один и тот же за нами ходит. Теперь ладоням стало жарко. Очень жарко. С этим надо что-то делать. Куда-то жаловаться, если вам... — Мам, слушай тебя просили оговорить себя или что-то в этом роде?» Наташа вспомнила участливую улыбку следователя Сергеева. Как он говорит ей ласковые слова, но одними губами, а глаза сухие, безэмоциональные, и ручкой все вводит, доводит, и вопросы задает то про Матвеева, то про Цитрина. «Нет». «Ясно». «Давай мы попробуем что-то сделать с этим, хорошо? Хотя бы добиться, чтобы к тебе адвоката пускали, и чтобы правозащитники пришли. И свидание, ладно?» Наташа всхлипнула. «Подожди, подожди. Скажи, обо мне пишут хоть что-то в интернете? Ну, там Маславскую судят, Маславская в СИЗО, Маславской плохо». «Нет?» Даша отвечает не сразу. И еще до того, как она вздыхает... Тяжело, будто пружину отпускает, как в детстве, когда Наташа спрашивала ее по поводу мальчиков во дворе. Наташа знает ответ. «Я попробую, мам, но, видишь, просто как раз в театре же обыски были, и директора посадили, и вот это все сейчас на слуху. Но ты не переживай, напишут еще. Найден хороший знакомый, работает в РИА. Придумаем что-нибудь. Ты только не переживай, слышишь?» «Да, да», — сказала Наташа, уже даже не плача. Потом повесила трубку, едва попрощавшись, и вернула телефон журналистке, которая, как оказалось, последние пару минут слушала их разговор. «Так вы из-за...» — Наташа кивнула. Вопрос отозвался пустотой. «Да, я читала. Сочувствую. У вас особый порядок?» «В каком смысле?» Критик посмотрела на нее, будто Наташа только что залетела в камеру вместе с очередным грузом. «Тебе не говорил адвокат про особый порядок? Серьезно?» Наташа разговаривала с адвокатом всего пару раз. Причем в первый раз он прибежал, сверкая лысиной, с опозданием на 15 минут, и после небольшого разбора дела, во время которого Наташа в основном отвечала на его вопросы, убежал по каким-то своим делам. Второй раз их общение случилось уже на суде по мере пресечения Наташи. Неудивительно, что она даже забыла, как его зовут. «У меня адвоката-следователь назначила и, в общем...» Журналистка закатила глаза. «Понятно. Значит, еще предложат». «Скажут, вот ты даешь нам показания, признаешь вину, говоришь, что надо, а мы тебя уменьшаем срок». Наташа смотрела на нее недоверчиво, теребя в пальцах застежку от спортивного костюма. Ну зачем им это? Они же видят, что я обычный человек, ничем таким не занимаюсь, а так вообще каждого бухгалтера привлечь можно. Тут почему? А ты не догадываешься? Наташа застыла на месте, даже застежку перестала теребить. Матвеев не признает свою вину, Цитрин называет процесс фарсом. Утверждается, что в ходе обысков в театре и в квартире режиссера были обнаружены... Ничего они там не обнаружат, потому что они и не ищут. Точнее, те, кто надо, не ищут. Они просто молча наблюдают. Ждут, пока Наташа не дойдет до нужной кондиции и не оговорит их всех. Наташа вздохнула и снова села на место дорожницы у окна. Есть ли у неё надежда? Наверное, есть, хотя она её почти не чувствовала. Не чувствовала даже слабого её дыхания. Зато дыхание загонщиков близко. Совсем близко. А она — всего лишь маленький заяц, чьей шкурки не хватает, чтобы пошить хозяйке воротник. Дианин мешок чая появился только под утро, когда Диана уже мирно посапывала у себя на шконке. Да и сама Наташа зависла где-то между сном и явью, и ей уже мерещилось, что защищать ее пришел сам адвокат Борщевский и, смешно шевеля густыми усами, что-то жужжал. «Эй, на вахте! Не спи, принимай!» Наташа вовремя опомнилась и перехватила груз, после чего подошла к Диане и легонько ткнула ее в бок. Только там была не Диана. Женщина, почесав бок, повернулась к Наташе и оказалась молодой еще вполне девушкой азиатской внешности, со смуглым лицом и запекшейся кровью на костяшках пальцев. «Что?» — спросила девушка. э э диана Девушка в ответ что-то пробурчала, неопределенно махнула рукой в сторону тюремного коридора и повернулась на другой бок. «Оставь у себя под шконкой!» — раздался за спиной голос Стаси Тот так внезапно, что Наташа вздрогнула. Лица Стаси из-за тени не было видно, только короткий силуэт. «А где Диана?» «У врача», — сказала Стаси. «Ты оставь груз у себя. Утром в общак соберем». «Да как же...» «Она разве не могла меня предупредить, что...» «Очень срочное дело», — сказала Стася, и Наташе показалось, что она улыбается. «Живот скрутила. Вот и увели. А ты ложись». Утром отдашь чай, не собираешься же ты его весь за ночь выпить? Наташа не сдержалась и прыснула. Судя по размеру и весу мешка, чая там на всю хату хватило бы, еще и соседей бы пришлось угощать. На обратном пути произошло еще кое-что странное. Наташа несла мешок с чаем и размышляла о том, кого бы попросить составить очередное ходатайство на имя следователя, чтобы к ней пустили наконец дочерей адвоката. Как вдруг. Две руки уперлись ей в грудь. Не вполне соображая, что происходит, Наташа инстинктивно перехватила чьи-то запястья, выронив злополучный мешок. «Ты чего? Ты чего это?» «Брось это!» — шипнула Лада. «С чего бы? Да отпусти ты, блин!» — рявкнула Наташа, попытавшись выкрутить Ладин из запястья, но та ловко вырвала руки, схватила с пола мешок и рванула к окну. Догадавшись, что последует дальше, Наташа бросилась за ней, не обращая внимания на занывшие лодыжки. «Дай сюда, тварь! Отдай!» Наташа подскочила к Ладе сзади и, плотно обхватив ее за талию, потянула на себя. В это время к ним подскочили и другие девочки во главе со Стасей, стали разжимать захват, и в конце концов Наташе все-таки удалось оттеснить Ладу и отнять у нее мешок. Когда Ладу выпроводили обратно в угол камеры, где... Как теперь думала про себя Наташа, ей и было самое место бешеной. Наташа вернулась наконец на свою койку и дабы удостовериться, что ничего не пострадало, развязала мешок. В светилоны блеснули лишь при цручке. Склямки дружно звякнули, как бы здороваясь. Наташа облегченно вздохнула. Впервые за неделю в камере появился хоть какой-то просвет. Она даже не стала копаться В содержимом мешка дальше. Нет надобности. Диана свою часть сделки выполнила, а что там было еще у Дианы, Наташу не очень касается. Наташа нажатием кнопки вытянула шприц-ручку, как следует прицелилась и уколола себя в живот. Теперь надо досчитать до десяти и медленно... Да, вот так. Вот так, хорошо. Теперь будет лучше. Всё будет лучше. Инсулина у неё хватит на время отсидки в СИЗО, а там... там она ещё за себя поборется. С этой благостной мыслью Наташа и отправилась спать, предвкушая, как её жизнь после пробуждения сделает резкий крен и пойдёт вверх, прочь из самого дна, на которое её опустила злополучная бухгалтерская работа. А там, может, и журналисты до неё доберутся, и дочерей пустят. И дадут поговориться с адвокатом. Наладилась жизнь-то, будет жизнь-то теперь. Егор. Ночь спикировала на пустырь далеким гулом самолетов и светом окон старых многоэтажек. Путь сюда лежал через съезд на шоссе у большого торгового центра, затем через небольшой микрорайон и остатки бывшего гаражного кооператива. Асфальт в какой-то момент забормотал, потом превратился в хрусткую гравийку, а в конце концов и вовсе обернулся старой, доброй русской грязью. А ведь только недавно машину помыл, подумал Егор. Раньше здесь была нормальная дорога, но ее раскатали дожди и грузовики, которые увозили прочь руины цирка. Теперь на месте цирка был пустырь. Стальной забор расписан граффити, темнеют бутылки с непонятной жидкостью. Раздавленные бычки рядом. Незалитый до конца фундамент, торчащие из земли перекрытия и арматура, брошенная бетономешалка, расписанная цветами флага. Чуть дальше вагончики для строителей. В одном из вагончиков дверь распахнута, держится на одной петле. Останки длинного монтажного каната от башенного крана. Еще один кран по другую сторону котлована, полуразобранный. Стоит, ржавеет. В жирной грязи копошатся два голубя и делят между собой потрепанную этикетку от шоколадного батончика. За стеной новостроек на юге догорают последние лучи заката. Так теперь выглядела его мечта. Так выглядела серебристая гавань. Цирк снесли, а клоуны остались. Один клоун. Егор достал из кармана пачку Кэптон Блэк, прикурил... Попытался аккуратно приземлиться на бетонное перекрытие, так чтобы ребра и спина не слишком заныли, и вытянул ноги перед собой. Синий дымок поплыл по сумеркам, как по гольф-стриму. Началось все определенно с Шамсурова. Да, вслух его имя никто не произносил, но это было первое, о чем подумал Егор, когда его стукнули головой о стену отделения. Это не могло быть что-то другое. Марина не совершала ничего такого, чтобы начали прессовать Егора. А вот Шамсурова... Шамсуровы и реконструкцию комбината ему не забыли, конечно. На том собрании, на котором будь на дворе девяностые, дело бы дошло до перестрелки, как пить дать. Он поднялся и открыто сказал, что кранты наступят этому их перепятого, если вырубить лес. Все хотят жить рядом с лесом. Никто не хочет жить с окнами на трассу, даже на платную. Не нужно быть профессиональным инвестором, чтобы понимать такие простые вещи. Но решение-то уже было принято. И принято не в совещательном зале, и уж, конечно, не в кабинете Шамсурова. Тем более не в кабинете Шамсурова. Потом была еще красивая свеча, как ее называли, проект офисных помещений для IT-сектора. Зданием тогда интересовалось какое-то управление при президентской админке, но теми переговорами занимался Артём. Впрочем, уже на этапе фундамента все понимали, кажется, что из Перепятого новое Сколково никто делать не собирается. Табак был непривычно горьким, неделю не курил. Это для Егора долго. Закашлялся. Опять заныли ребра. Чудо, что ему ничего не переломали. Хотя, возможно, к этому шло. Просто приказ пришел вовремя. Да... А после свечи Егор с Артемом занялись вплотную серебристой гаванью. Чтобы как-то покрыть расходы, приходилось браться и за совсем странные заказы, как реконструкция мэрии Томска. Благо, платили хорошо. Можно было покрывать кредиты, которые гавань засасывала, словно гигантская воронка. И вот, вот. Вот как-то так оно все и окончилось. Наручниками, подвалами звездковой пылью и укусом электрошокера. Лет в одиннадцать, когда Егор впервые попал в бассейн Москва и стоял в очереди на вышку, он оглядывал пространство у воды вокруг, похожее на огромную перевернутую контактную линзу, и думал, как же получилось, что на месте Дворца Советов гигантская махина, на которую были потрачены все ресурсы страны, теперь был обычный бассейн, в котором бултыхались его одногодки. Дворец Советов с некоторого времени завораживал его воображение. Башня выше Эмпайр-стейт-билдинга, со статуей Ленина на высоте выше облаков, там, где только птицы и самолеты, а под ним мрамор, ярус за ярусом, с десятками скульптур и бюстов. Такой дворец было бы видно даже из космоса. А внутри, внутри росписи, амфитеатр на тысячи человек. Наверное, даже больше олимпийского. Но дворца не было. Только рябь в воде бассейна, которую Егор видел с края платформы для прыжков в воду. И никакого Ленина в этих бликах не отражалось. Лишь солнечный зайчик и синие трусы одноклассниц. Теперь Егор смотрел на заваленный мусором пустырь, где должен был стоять его, несостоявшийся дворец советов. И понимал. Отлично понимал. Егор сделал еще затяг и достал из кармана телефон. Набрал номер и под дымок сигареты наблюдал, как очередной самолет пересекает небо, бликуя огнями. Уроки сделал. Да, пап, тут уже немного осталось. На фоне что-то взорвалось, и сын тихо, думая, что его не услышат, сказал, "Блять, ты давай это, не расстраивай нас с мамой, и Павел Сергеевич, опять скажет, Что вы платите, если сын не работает? Все, учись. Я скоро приеду. Если бы успели проложить трубы, сейчас весь центральный котлован был бы заполнен водой. По проекту корпуса серебристой гавани стояли на берегу Большого пруда. Под водой было бы и то место, где прямо сейчас сидел Егор. Но он и так был как будто под толщей воды, прижатый тем, что творилось вокруг. Артема все еще держали в медведе, без ясных перспектив. Телефон зазвонил снова. Подкравшийся к хлебным крошкам голубь крякнул и прорезал крыльями воздух. Егор сначала не хотел нажимать на зеленую иконку, но потом подумал, а что он теряет? Все, что можно было потерять, и так было давно потеряно. «Это Егор? Егор Костюченко?» Голос показался странно знакомым. «А кто спрашивает?» «Это...» чёрт, я не могу сказать, как меня зовут, потому что меня тогда...» «Блин...» «Я вешаю трубку...» «Нет, стойте!» «Ладно, это Арсений Медренко». Мимо Егора проползла змея. Приглядевшись, он понял, что это всего лишь чьи-то брошенные шнурки. «Кто?» «Ох, черт!» «Егор Михайлович, у меня нет времени!» Мы с вами виделись два года назад. Томск, помните? А, вот откуда он его помнит. Маленький человечек, все время улыбающийся и болтающий руками. Зато в дорогом костюме. Ну, конечно. Помню. Стоп. Егор вспомнил кое-что еще. Сюжет, который крутили по телеку, когда его освобождали из-под стражи. А разве вашу дочь не задержали буквально на днях? Да, конечно. Поэтому я сейчас не в Томске, я в Москве. Вот только этого сейчас не хватало. А, слушайте, я все еще прохожу под уголовным делом. У меня подписка о невыезде, так что не уверен, что останавливаться у меня будет... А, нет, нет, конечно, нет, дело не в этом. Я как раз о деле. Тут он заметно замялся. А, в общем, Егор Михайлович, мне нужен номер вашего следователя. Егор сначала подумал даже, что из-за порыва ветра слышался. Вам нужно... Что? Мне нужен кто-то, кому я могу рассказать правду о том, что со мной случилось. Это чистый наезд по беспределу. Егор вздохнул. Тогда вам лучше пойти к журналистам, потому что... Нельзя! Нельзя к журналистам! Тогда точно конец мне! Еще это связано с театральным делом. Напрямую, через одного человека. Пожалуйста, взмолился Медренко. Мне очень нужен номер следователя. Какого-нибудь нормального, если такие у вас были. Первый, кого вспомнил Егор... Да как же забудешь такое. Как раз таким и был. На фоне остальных, которые у него были потом, этот хотя бы на человека похож. И профессионал, как бы к нему ни относиться после всех личных обстоятельств Егора. Крепкий, сразу видно. Старая школа, следак из щейка. Из тех, что землю роют не за зарплату и не для очередной палки в отчетности, а повинуясь собачьему своему инстинкту. Сейчас я вам перешлю. Спасибо. «Спасибо! чёрт, Я в вечном долгу перед вами, я...» «Да, да». Егор отключился, положил телефон в карман и прикурил ещё одну. Потом поднялся с бордюра и стал просто бродить вдоль края котлована. Отправил номер на постучавшийся в сообщение контакт. Московский, естественно. Шифровался томский товарищ. Интересно, что дело Егора в какой-то момент забрали из Московского комитета и передали главному управлению. Интересно, зачем? А сразу после этого Марине сделали предложение вести то самое театральное дело. Пора разобраться в этой истории. Пора. Но делать это будет не он. С него хватит.